Заметив, как ему показалось, какое-то движение среди мертвых тел, он сразу же, не задумываясь, выпустил в том направлении короткую очередь. Из корпуса напротив вышли Москвин и Саепин. Осторожно ступая меж мертвыми телами, Саепин подошел к Юргену. Лицо его было мрачным. Неужели необходимо было устроить эту бойню, шеф? — негромко спросил он у Юргена. «Нас собирались уничтожить», — ответил тот. «Но они даже не понимали, что происходит», — указал стволом пулемета на мертвых Саепин. Юрген только молча пожал плечами. «Я выполню любой твой приказ», — сказал Саепин. «Но хочу, чтоб ты знал, что такая работа не по мне». «Не думай, что мне она нравится», — ответил Юрген, — Но и иного способа выбраться отсюда у нас, похоже, нет. «Пусть этот тип поможет нам найти профессора», — кивнул в сторону Стояновича Саепин. «Ему должен быть известен код поля второго челнока. Заберем профессора и свалим отсюда». «Не сделав того, ради чего мы сюда прибыли, а что мы еще можем сделать?» Саепин снова указал на усеянный трупами проход. «Этого мало?» «Это только начало», — подал голос Стоянович. «Заткнись!» Саепин ткнул ствол пулемета Стояновичу под подбородок. «Вы и можете держать своих людей под контролем?» Замерев, Стоянович скосил глаза на Юргена. «Оставь его, Крис!» Юрген похлопал Саепина по плечу. «Он нам еще будет нужен!» Из-за угла показались Азалиинш с гонсалисом Их сопровождали уцелевшие в бою бешеные. «Представляешь?» — Гонсалес показал Юргену окровавленную ладонь, которой он до этого зажимал плечо. «Один из этих ненормальных успел таки кинуть в меня стрелку». «Рана не опасная?» — спросил Юрген. «Да ерунда!» — махнул рукой Гонсалес. «Царапина!» «Держитесь у стен!» — крикнул Юрген, появившимся с другой стороны Роу и Ферри. «Не хватало только на недобитого клона наступить!» Явившиеся невесть, откуда бешеные, принялись рыскать среди тел. Они собирали оружие и сдирали одежду, как с клонов, так и со своих убитых приятелей. Трофеев было достаточно для всех, но бешеные, по своему обыкновению то и дело затевали свары из-за какой-нибудь ерунды, понравившейся двоим одновременно. Неожиданно протяжно вскрикнул один из бешеных. Обернувшиеся на крик люди увидели, что бешеный стоит, схватившись обеими руками, за заторчащее из живота копье, которое успел всадить в него умирающий клон. «А чтобы их всех!» Зло заорал Растяпин. Вставив в пулемет новую обойму, он двинулся вперед, шагая прямо по трупам и поля по неподвижным телам. «Юрген!» Пристальным холодным взглядом посмотрел на предводителя Азальинш. «Мы скоро все здесь чокнемся, если не начнем по-настоящему что-то делать. Начнем, Рик!» Коротко кивнул Юрген. «Завтра же и начнем!» с чего мы начнем?» — спросил Гонсалес. «С того, что возьмем под свой контроль информационный отдел», — ответил Юрген. «Круто берешь», — присвистнул Азальинш. «Нам нужен главный информационный центр для того, чтобы добраться до генераторов поля», — ответил Юрген. «Это Карлик тебе сказал», — кивнул в сторону Стояновича Азальинш. «Других источников информации у нас нет», — сказал Юрген. «Нам нужна связь с профессором», — мрачным тоном произнес Ферри. «Согласен», — кивнул Юрген. «Но и оставаться в секторе Ньютона мы больше не можем. Если информационники решат предпринять новый штурм, то подготовиться к нему более основательно. Если в сектор войдут с разных сторон сразу несколько отрядов, «Мы против них не устоим». «А как же Челнок?» — спросил Москвин. «Мы что же, оставим его здесь без присмотра?» «Бешеные за пару часов растащат его на части». «Бешеные в это время будут заняты другим», — решил вставить свое слово Стоянович, которого все террористы демонстративно игнорировали. «Не лезь, пока тебя не спрашивают». Даже не посмотрев в сторону Стояновича, одернул его Юрген. «Я думал, мы теперь партнеры?» — обиженно произнес тот. «Кто тебе это сказал?» — покосился на него Юрген. «Партнерами мы станем только после того, когда я буду уверен, что получу все, что мне нужно». «Находясь все время рядом с вами, со скованными руками, я ничем не смогу вам помочь». С сожалению, произнес Стоянович. «Разве вы еще не убедились в том, что с вами я собираюсь играть честно?» «Я никому никогда не верю», — тихо процедил сквозь зубы Юрген. «И, возможно, именно поэтому до сих пор еще жив. а тебе поговорим позже». Юрген повернулся к своим подчиненным, чтобы продолжить прерванный Стояновичем разговор. «Для возвращения на Землю мы используем челнок экспедиции. Наш для этого, скорее всего, уже не пригоден. На всякий случай мы заминируем подходы к нему. После того, как пара-тройка бешеных подорвется на минах, остальные не рискнут приближаться к челноку». «Наш первоначальный план был рассчитан на использование двух челноков», — сказал Гонсалес. «Верно, — согласился с ним Юрген, — но вернуться-то на землю должен был только один. Один и вернется. А кроме нас никто не будет знать, что второй челнок поврежден. Значит, после захвата главного информационного центра действуем по старому плану, — на всякий случай уточнил Азалииндж. «Ну, если только нашему новому приятелю...» Отставленным в сторону большим пальцем Юрген указал на Стояновича. «Не удастся убедить нас в том, что его план гораздо эффективнее». «Вы разве еще в этом не убедились?» — хмуро спросил Стоянович. «Дело в том, что на первом этапе оба эти плана совпадают», — повернувшись к Стояновичу, сказал Юрген. «Поэтому не имеет существенного значения». Какой из них будет взят за основу? Разберемся с информационным центром, а там посмотрим, что делать дальше. Стоянович молча пожал плечами. А что он мог возразить, стоя со скованными наручниками перед вооруженными людьми? «Держи», — усмехнулся Юрген, как милостыню кинул Стояновичу в ладонь ключ от наручников. «Заслужил». Стоянович, торопливо, словно боясь, что террорист передумает, вставил ключ в замок и, освободив руки, с наслаждением растер запястья. «Нос — Нос! — окликнул Юрген Саепина. — Присматривай за нашим приятелем! — Юрген усмехнулся. — А то ведь, сам знаешь, самые лучшие партнеры обычно имеют привычку убегать, прихватив с собой чужую выручку.